Глава 8 Она его чуть не обманула. Яр догадывался, что психотехник, работающий в паре с киллером, будет вооружен чем-то серьезным. Впрочем, в этой ситуации был опасен даже обычный парализатор, поскольку он заметил, когда несколькими минутами раньше мчался к пешеходному переходу, что блондинка нащупывает что-то в кармане жакета, он теперь внимательно следил за ее руками. Но безвольно болтающаяся левая рука девушки лишь единожды скользнула ко Через пару десятков секунд ее походка стала увереннее и быстрее, в движениях появилась собранность. Она меня заметила и приняла сильный стимулятор. Так сразу поддействовало. «Это что-то ударное», — подумал Яр. Он напрягся, ожидая, что девушка с места в карьер бросится бежать, но она продолжала быстрым шагом идти под Джерониму. План Яра был прост. Он хотел дождаться, пока сообщница убийцы свернет в более-менее безлюдный переулок задержать ее и вызвать помощников Джонсона. Звать армейских сейчас было опасно. Опытный психотехник, употребляющий сильные стимуляторы, чтобы скрыться с места преступления, вполне может решить не сдаваться живым, да еще и прихватить с собой пару-тройку противников. А лишних жертв яр не хотел. Девушка ускорила шаг и начала ввинчиваться в кучу народу перед ходом в очередной ресторанчик. Здесь, как и перед оставшимися далеко позади луком и стрелами, выступали живые актеры. Турский факир, напоминавший человека почти всем, кроме покрытой мелкой зеленоватой чешуей кожи, выдыхал огонь изо рта тонкими малиновыми струями, сливающимися на несколько мгновений в сложные узоры. Он делал вид, что пытается испугать своего партнера по номеру, высокого акробата-ирканца, выдыхая струи пламени в его сторону. Ирканец кувыркался через голову, вставал то на мост, то на одну руку, то на обе. Всякий раз, когда он замирал, из рукава рубахи или из штанины высовывала голову ирканская огненная змея и пускала в сторону Турскера небольшой язык пламени. Видимо, в результате операции на огненосных железах на большая ручная змея ирканца была не способна. Блондинка пробралась в первый ряд зрителей и сейчас аплодировала вместе со всеми. Яр подобрался на разумную дистанцию и выглянул из-за чьей-то спины. В этот момент девушка словно поправила рукой что-то на лице и резко кинулась вперед через пустое пространство в центре человеческого круга, мимо артистов. Яр бросился за ней, в центре круга блондинка резко развернулась, и все сознание Яра заполнил яростный предупреждающий вопль с Хара. Падая на спину, Яр подумал, что психотехник небрежно намазала губы странной серебристой помадой. Но потом увидел, что по периметру ее рта словно появилась широкая стальная кайма. Тут девушка открыла рот и выдохнула длинную струю огня. Яр кувыркнулся назад, слыша шепот пламени и обоняя запах плавящегося камня. Волосы на голове затрещали, пахнуло паленым. портативный огнемет «Горыныч», вставляющийся в гортань, был на вооружении диверсантов Тержанской Федерации достаточно давно. Но вот так предметно, буквально на собственной шкуре, Яр видел его действия впервые. Толпа ахнула и зааплодировала. Ах, как ловко придумала, сволочь! Кто догадается, что это не часть шоу, на которое так богато сегодня туристическое Джерониму? Девушка прыгнула вперед, Яр откатился в сторону, еще один выдох. На брусчатке запылала ядовито-зеленоватым пламенем новая лужа термосмеси. Хохот, одобрительные свисты, новые аплодисменты, новая струя пламени. Яру опалило ресницы. Он вскочил на ноги и вместе с девушкой закружил вокруг застывших, недоуменно выпучив глаза артистов и чудящих луж. Сколько в этой дряни зарядов? Три? Пять? Девушка медленно делала ложные выпады, то приближаясь, то удаляясь, то отскакивая в сторону. Яр примерился к траектории для подсечки, когда блондинка сунула руку в карман. Парализатор. я расстегнул пряжку и одним движением выдернул ремень из джинсов. Психотехник прыгнула вперёд, выхватив из кармана ствол. Отскочить назад Яр не успевал. Огненный выдох должен был сжечь ему лицо. Я рупал назад, вставая на мост, и струя пламени прошла над ним. Толпа заревела, блондинка опускала пистолет. Сейчас она выстрелит. Он завалился на бок, взмахнул рукой, захлёстывая ремнём щиколотку девушки, дёрнул. Психотехник потеряла равновесие, но устояла. Ствол повело в сторону. Излучение ударило по артистам и толпе. Турскер, Ирканец и пара зрителей стали оседать на брусчатку. В тишине Яр, встав на колено, хлестнул девушку ремнем по запястью вооруженной руки. Она вскрикнула, парализатор отлетел в толпу. Кто-то вскрикнул. Девушка развернулась и, издав короткий приглушенный вопль, кинулась в толпу. Люди испуганно отпрянули стороны. Яр бросился за ней. Теперь психотехник, виляя между гуляющими парочками, неслась так, словно хотела взять первое место на Галактической Олимпиаде. Девушка взмахнула рукой, и по камням мостовой позванивая, покатилась почерневшая трубка Горыныча. Соблазн вызвать подмогу был велик, но Яр не знал, обучен ли нынешние армейские Джонсона мягкому задержанию с гарантией от тяжелых травм подозреваемого. Он решил рискнуть. Девушка свернула в переулок, затем в другой. Здесь архитектор Метрополиса явно вдохновлялся закоулками оставшихся на терре европейских городов. Густо натыканные особнячки всех стилей от модерна до барокко с магазинчиками на первом этаже и отелями в несколько номеров, разбавленные многоквартирными муниципальными домами. Когда светловолосая фигурка в темных джинсах и синем жакете вылетела из этого лабиринта на запруженную гуляющими людьми площадь Жукова и рванула к высевшейся на другой стороне площади стеклянной громады Елисеевского, Яр понял её цель. Вечером в торговом центре легко затеряться в толпе, а на крыше Елисеевского стоянка, которая может принять пару сотен флайеров. Улетит и поминай, как звали. Толкая прогуливающиеся пары и извиняясь сквозь зубы, огибая фонтаны и перепрыгивая скамейки, он мчался за девушкой, но перехватить её до входа так и не успел. Влетев в вестибюль, он успел заметить, как блондинка впрыгнула в переполненный лифт. Яр схватил за плечо проходящего мимо пожилого китайца-охранника и взмахнул полицейским жетоном. «Какого?» «Здесь опасный преступник. Надо заблокировать вылет со стоянки и эвакуировать людей с верхнего этажа». Охранник выпущил глаза, став похожим на неваляшку Даруму. «Быстро!» Китаец щелкнул переговорный клипс на наладскание белой рубашки, а Яр кинулся к ближайшему лифту. Через секунду он вернулся и снова дернул охранника за плечо. «Вылет со служебной стоянки блокируется?» Тот растерянно крутанул головой. "Нет, это признанный цилист. Телес... Давай ключ от служебной стоянки. Ну? Нету. Да там простой кодовый замок. 3324, запомнили? 33" Яркивнул и побежал к лифту. Высоко наверху, вмонтированный в потолок последнего этажа аквариум бросал ней солнечные блики, в которых проплывали искаженные до полной неузнаваемости тени рыб.